59. Маги крови. С какой сестрой? переспросила я и только тут поняла, что в живот колет что-то острое и холодное. Ледяное копьё, метровое, прозрачное, витое как рог, остриём упиралось мне под ребро. Стоит чуть качнуться вперёд, и всё, конец. И назад не отступишь. Там штормовое море, набегающие волны как раз ударили в скалу. И обрызгали мне спину мелкой солёной пылью. "Ну же, не дури, девочка. Я наблюдала за тобой. Ты не так проста, как выглядишь. Умнее и своротливей. Ты же хочешь жить?" Райтан спросил это так просто, что я поняла: для него убить не вопрос вообще. А вопрос тут скорее в том, как долго и мучительно он это проделает. "Я не знаю", повторяю я. «Сейчас ты мне рассказываешь, что произошло с Полин, а дальше...» «Я не знаю, кто такая Полин!» Остреё чуть придвинулось и прокололо рубашку. Вот теперь самое время пожалеть, что на мне тонкий лён, а не толстенная парча и каркас корсета. «Вернее, я не знаю, кого именно ты так называешь. Полин — моя сестра. Ей было двадцать пять лет, когда она уехала вслед за этим уродом. Рыжая, веснушки...» Повыше тебя не толстая. Только не надо болтать, что ты её не видела. В твоей спальне всё пропитано аурой Полин. Мало того, ты носила её вещи, обувь, она сидела на твоей кровати и открывала дверь в спальню короля. Боги, да я даже не знала, как её зовут. Она не говорила. Я её видела всего один день. Да сколько ж мне ещё эта пропавшая служанка будет аукаться? Верно из Тельяди чуяла, что с ней не всё так просто. «Рассказывай», — коротко приказал Мак. Я рассказала. Хранить эту тайну смысла не было, тем более что к исчезновению у Полин я отношения не имела и даже не была уверена в том, что служанка пыталась меня убить. Хотя, судя по всему, никакая Полин не служанка. Мак выслушал всю историю молча, только всё больше темнел лицом. «Пропали и стражники?» Да, все трое. Я спрашивала про них потом. Кто-то сказал, что нашли часть куртки у пропасти. Не понимаю, зачем Полин всё это. Во имя чего? Что этот подлец с ней сделал? Как околдовал? Она магичка, как ты? Догадалась я с опозданием, Райтан кивнул. Да, и не из последних. На островах равных ей было мало. Я да и ещё десяток магов. Из женщин так и вовсе никого. Полин всегда была умна и осторожна, пока не встретила этого негодяя. Тогда почему она позволила себя увести той ночью? Или сама сбежала? Чем ей опасна королева, у которой памяти как у жареной индюшки перьев? Свеская варива это работа Полин. Она хорошо такие штуки знает. Но зачем? Мак больше говорил сам с собой, кидая предположения и тут же их опровергая. После моего рассказа про пропажу он стал ещё серее и словно утратил половину сил. Может, её позвал кто-то, кому она доверяла, предположила я и всё-таки рискнула попросить: "Если ты не собираешься убивать меня прямо сейчас, я бы хотела отойти от обрыва. Очень боюсь высоты". Странно родиться в хартских башнях и бояться высоты. У мага бровь удивлённо поползла вверх, но он немного отступил назад, освобождая мне дорогу. Я борясь с подступившей паникой, отошла от бушующего моря, потока водопада и прижалась спиной к мокрой стене. Та была холодная и скользкая, но прекрасная, гарантировала, что я не упаду. Я мало помню из своей прежней жизни. Пока эта отговорка работала. Мисс Трессельяде сказала, что магия крови отняла у меня память. Старая ведьма делает вид, что знает всё на свете, а на самом деле не знает ничего. Раздражённо брукнул маг. Магия крови не могла отнять у тебя память. Как невозможно кузнечным молотом выковать брошку с тонким плетением, так не выйдет боевым заклятием магии крови совершить такую тонкую работу. Если ты не ужжёшь, то с твоей памятью поработали отдельно. Ледяное копье, росшее из его ладони, покорно укоротилось, и тут меня осенило. Ты тот самый маг воды, который дал Тармелю приворот. Но зачем тебе это? А моей пропавшей служанке ты мог узнать у этой же Истильяде. Никто не делал из этого тайны. Не хотел привлекать к себе внимания больше, чем следует, ядовито ответил Мак. Старая карга наблюдательно. Она могла догадаться, что я спрашиваю не спроста. Райта опустилась прямо на каменный пол и скрестил ноги. Я не обольщалась. Магия могла достать меня и на расстоянии, однако постаралась отойти как можно дальше. Калдун только хмыкнул, откинул с лица неопрятные космы и стал переплетать стесму на завязке своего плаща. Кажется, он раздумывал, что ещё можно из меня вытянуть перед тем, как убить. Нужно было действовать, потому что сияющих рыцарей, спешащих на помощь, вокруг как-то не наблюдалось. Тормель был тяжело ранен, Александр тоже, гвардейцы рубились с людьми Гектора, а сам он с большим удовольствием помог бы перегрызть мне горло и ещё бы спасибо сказал опять рассчитывать приходилось только на себя. А если я тебе помогу? Осторожно начала я. Райтан даже взгляда на меня не поднял. Я могу выведать, что успела узнать из стильяди, отыскать Полин. Стражи, гуарды, слуги подчиняются мне. Герцог Александр окажется в действии. Ты сможешь найти сестру или хотя бы узнать, кто виновен в её гибели. Полин жива, я чувствую, прервал меня Райтан. Только поэтому ты ещё дышишь, королева из харта. Тем более, если Полин нуждается в помощи, то убив меня, ты собственными руками отрежешь себе лёгкий путь в замок, а ей надежду. Умолкни. Я и без того знаю, что ты хочешь жить. Можешь не обещать мне помощь. Стоит нам подняться наверх, ты забудешь о своих клятвах и сдашь меня академии. Поэтому из этой пещеры выйдет только один. Второго заберёт доброе море. Я не хочу, чтобы меня и Палин сожгли. А почему? Начала я и сама себя оборвала. Так казнить могли только магов крови, а значит, сейчас передо мной сидел один из них, и его сестра, похоже, была из того же теста. Сразу два. А ведь Райтану упомянул, что он приехал с островов, а я пропустила мимо ушей. Александр мне говорил про магов крови и драконьи острова.